Рыбы с неба Примерно в три часа пополудни, в субботу 24 августа 1918 года, арендаторы небольших участков в хендоне являющемся южным пригородом Сандерленда, спрятавшись от сильной грозы, вдруг увидели, как на землю стали падать мальки. Рыба падала на три дороги и на садике между этими дорогами. Дождь смывал их в канавы, а с крыш они падали по водосточным трубам. О событии рассказали местные газеты. Рыбу уже посчитали молодью сельди. Я был в это время в отъезде, но, прочтя заметки, написал доктору Харрисону, и благодаря ему, и особенно мистеру Оллису, получил образец рыбы и возможность вчера, 5 сентября, посетить место происшествия в обществе указанных джентльменов. Нет никаких сомнений, что в указанное время большое количество молоди упало с неба на участок меньше третья акра. Был сильный ливень с громом, но без молнии, ветер, как нам сказали, был порывистый.